Ну тогда не знаю, мало ли, вдруг он не такой уж и идиот оказался. Всё же его выбирал посланец повелителя. Тот самый, что приходил на нас поплялица вместе с братом Эдвардом и всё время молча стоял у него за спиной? Да, тот самый, что так тебе не понравился, и ты не мог даже объяснить почему. Я объяснил почему, но ты упорно отказался понимать. Нюх существует на самом деле и реально работает. Он мне не раз в жизни спасал. поэтому я всегда к нему прислушиваюсь. И в тот раз он мне навязчиво сигналил, что-то с этим посланцем не так. Не просто познакомиться он пришел, и не для внушительности торчал там молча, как статуя. А для чего тогда? Не знаю. Единственная разумная версия, он маг, и послали его специально, чтобы нас прощупать, точно убедиться, что мы не причастны к убийству Чаня, потому нам и поверили так легко. «Это же хорошо!» Это хорошо, да. А вот если он высчитал в наших мыслях что-то кроме того, это уже плохо. Потому я и повторяю всё время, что с партнёрами надо держать ухо востро. Если они поняли, что мы с ними не совсем честны, но в то же время продолжают вести с нами дела, значит, засели свою игру и надеются кинуть нас раньше, чем мы их. Что там с тем камнем? Новости есть? Есть, кисло ухмыльнулся Саня. Но я бы не сказал, что особо утешительные. Нашли ребята того придурочного шмекуна, который камень заныкал, а дружков к подружке направил. И оказалось, что он им не то чтобы совсем не соврал, просто всего не сказал. Чисто из вредности, чтобы подружке неприятности создать. Она-то и в самом деле не знала, что спрятал он камень в ее квартире, тупо в туалетном бачке. А забрать не смог, потому что его в квартиру даже не пустили. Вещи выставили на площадку и заперлись. Ребята залезли потихоньку в эту квартиру, пока хозяйка в отъезде. А камушек давно тю-тю. Парень не врал, маг его прослушивал. Да и видно было, что бочок кто-то довольно неумело вскрывал. И что, на этом опять уперлись на несколько лун? Да нет, дальше уже проще пошло. Мы ведь после того, как с ней пообщались, за квартирой наблюдение установили. На всякий случай. Вдруг нарисуется ее бывший, которого тогда искали. И что оказалось? Никто к ней не заходил, кроме одной единственной подружки. И когда она уехала, та же подружка к ней регулярно наведывалась цветы поливать. С чего бы этой девице вскрывать басёк? И доумённо воззрелся на его астуриос, даже если бы он сломался, чтобы она там понимала. Не думаю, что он сломался, вздохнул Саня. Больше всего было похоже, что квартиру тщательно обыскали. Так может, это не она? Во-первых, больше никто не заходил, а во-вторых, это дивица, примяница Макса. Это она больше никому знать бы ещё отдала на камень дядешке или себе оставила. А что, проблема спросить, как следует? Огромная проблема, приятель. Ты даже не представляешь, насколько огромная. Даже наши боссы не рискнут открыто конфликтовать с семьёй Рельмо. А самая пакость-то в том, что скрыть ничего не получится. Это люди, которым не составит проблема прочесть мысли или допросить труп, который найдут всех причастных от исполнителя до автора плана и накажут сами, как сочтут нужным, причём так, что концов будет не найти. Звучит грозно, но я из собственного опыта знаю, что и на магов можно найти управу. Наши умники сейчас как раз ищут. Единственный способ прижать эту семейку организовать настолько тонкую провокацию, чтобы кто-то из ножных нам людей сам себя обманул или в результате оказался виноват в чём-нибудь сосновательном. Тогда они теряют право на защиту, и с ними можно договариваться. И как долго будет плестись эта суперсложная интрига? Мне не докладывали. Скажи им там, чтобы поторопились. Я ведь себе не все новости ещё выложил. А что? Ещё как бы это грохнули? Север начал войну. То есть как? Они оставили охоту за изуучателями и попёрлись так? Именно. Они собрали внушительную армию, модернизировали оружие и двинулись на Лютецию. Устроить им второй большой офедрон уже не получится. Печальный опыт учтён, вмешательство вампиров предусмотрено. Даже тактику противодействия уже опробовали в Поморье. Если наши дорогие партнёры не сумеют хотя бы остановить противника, не смею уж надеяться, но уничтожить им очень скоро станет ни до камней, и прочих артефактов. А если они ещё и потеряют хоть один излучатель, ценность последних оставшихся кристаллов возрастёт так, что нам их не отдадут ни за какие сокровища. Вот это номер. Агент Ситаринком метнулся к компьютеру и потянул за голову шлем. Слушай, посиди минутку тихонько, мне надо срочно доложить на Айфо. Звук вызова на саженом компьютере всегда казался Мафии противным и до отвращения немелодичным, и всякий раз заставлял подпрыгивать и оглядываться в поисках неведомого чудовища. Сама Саша полагала, что её в Санса спина рога в брачный сезон вместо звонка это мощно, красиво и страсть, как оригинально. Ну вот, нашло время звонить, проворчал Мафий, отступая в сторону, чтобы не мелькнуть на экране телефона во время разговора. Мало ли кому могла понадобиться Саша. Ничего каждому знать, что у неё в комнате ошивается посторонний Эрив. Это Алёнка торопливо пояснила Саше, откидывая крышку. Мафий мигом умолк и отступил подальше. Это действительно было неожиданно и вместе с тем многообещающе. Представители намекали, что этим летом у Саши появится шанс поправить свои дела. И вот, когда все уже извелись от ожидания, та самая Алёнка вдруг почему-то вспоминает о давних знакомых. Совпадение? «Нет уж, в подобное совпадение разве что Лола могла бы поверить, да и то не факт». «Ой, привет, сто лет тебя не видела, как дела?» «Да, я, прости, это с моей стороны свинства, конечно, было вот так исчезнуть, но лето такое выдалось». Саша насмешлива и, как показалось Мафею, несколько даже цинично хохотнула. «У тебя появился парень?» «А как ты догадалась?» – жалобно раздалось в ответ. «Да».